и мнится живы. Фидий сам, питомец Феба и Паулады, любуясь ими, наконец, свой очарованный резец из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной Чуть вьются сонною волной, Приют покоя и прохлады. Сквозь вечную зелень здесь и там Мелькают светлые беседки. Повсюду розживые ветки Цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила Идет, идет и не глядит.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 И вдруг над нею сень шатра, шумя с прохладой, развернулась. Обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла. И в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она.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 Людмила вновь одна в садах скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царится ночи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, И вдруг, Неведомая сила, нежнее, чем вешний ветерок, её на воздух поднимает, Несёт по воздуху в черток, и осторожно опускает сквозь фомам вечерних роз, На ложе грусти, ложе слёз. Триевы в миг, опять явились, и вкруг неё засуетились, чтоб на ночь пышный снять убор, но их унылый смутный взор и принуждённое молчание являли в тайне сострадания и немощный судьбам укор, но поспешим, рукой их нежной раздета сонная княжна.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 Взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит. Не спит, удвоило внимание, недвижно в темноту глядит. Всё мрачно, мёртвое молчанье. Лишь сердце слышит трепетанье и мнится, шепчет тишина. Идут...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 А длинный ряд идёт, Попарно, чинно, сколь возможно, И на подушках осторожно Седую бороду несёт. И входит с важностью за нею, Подняв величественно шею,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 И в страхе завизжала так, Что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны, испуганной бледнее. Зажавший уши поскорее, Хотел бежать, Но в бороде запутался, Упал и бьется. Встает, упал. В такой беде Арапа черный чёрный рой метётся, Шумят, толкаются, бегут, Хватают колдуна в охапку И вон распутывать несут, Оставя у Людмилы шапку.